1999-2008. Эпоха Гибриса. В греческой мифологии Беллерофонт, совершив множество подвигов, в том числе захватив крылатого коня Пегаса, взлетает на нем в небо, намереваясь восседать рядом с богами. Зевс, разгневанный такой самоуверенностью, посылает муху-скакуна ужалить Пегаса, и тот сбивает Беллерофонта. Он упал в терновый куст и выжил только для того, чтобы вести жалкую жизнь слепого на земле. Его история иллюстрирует судьбу всех тех, кто охвачен гордыней, Гибрисом. Это чувство вседозволенности, возникающее из-за плохого знания самого себя и своих возможностей. С 1999 года Соединенные Штаты вошли в состояние Гибриса. Впервые в своей истории у них больше не было противника. Ошеломленные этой пустотой, они буквально потеряли голову. Эс-Хилл утверждает, что Гибрис — это дочь Диссебея, безсчастья. На самом деле, американское высокомерие началось в тот самый момент, когда зомби-протестантизм исчез, и страна погрузилась в состояние ноля религии. Ранее НАТО никогда не расширялось. Но в 1999 году Польша, Чехия и Венгрия присоединились к Альянсу в ответ на приглашение, сделанное в Мадриде в 1997 году. В том же 1999 году с марта по июнь НАТО бомбило Сербию – 78-дневная воздушная кампания, в ходе которой для пущей убедительности было сброшено несколько бомб на китайское посольство в Белграде. По иронии судьбы, в 1999 году, когда Соединенные Штаты вступили в фазу своего гибриса, к власти также пришел Путин, и началось восстановление России. На данном этапе мы еще не должны говорить об антироссийском настрое в западных правящих кругах. Как можно враждовать с державой, которую мы считаем окончательно побежденной? В 1990-е годы при посредничестве ПНПО по псевдо организаций и американских бизнесменов, действующих в Москве и Санкт-Петербурге, они пытались взять под контроль все, что можно в России, в частности углеводороды. В сознании американцев Россия перестала существовать как самостоятельный игрок. Ее судьба — стать частью их гегемонистской системы, партнером на еще неопределенном уровне, но в любом случае покорным как гиперактивному ребенку, Америке трудно сосредоточить внимание на одной цели. Россия больше не воспринималась как угроза, От террористических атак на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года было достаточно, чтобы отвлечь внимание США на Ближний Восток, где они нацелились на несуществующие державы. Вторжение в Афганистан было оправдано, потому что именно там нашел убежище Бен Ладен. Вторжение в Ирак в 2003-м ничем не оправдано, оно ознаменовало вступление Соединенных Штатов в новую фазу своей истории – введение агрессивных войн в чистом виде. То, что пережил Ирак, войдет в учебники истории после поражения Запада, как один из позоров 21 века. Новый нигилистический компонент Америки породил Колина Пауэлла, который в ООН с пробиркой в руках утверждал, будто у Ирака есть оружие массового поражения. Нигилизм отрицает реальность и правду. Это культ лжи. В этом отношении администрация Буша-младшего открыла новые горизонты. К 1999 году военный бюджет снова начал расти. Маленький мир геополитиков больше не говорил ни о чем, кроме американской гипердержавы и однополярного мира. Конец истории в своем военном исполнении. Следует отметить, что теракты 11 сентября произошли после увеличения военных расходов, а значит, после того, как Соединенные Штаты вошли в состояние Гибриса. Они считают себя настолько непобедимыми, что 11 декабря 2001 года приняли Китай в ВТО, Всемирную торговую организацию, самый непродуманный политический и экономический акт, который можно вообразить. Его последствия будут для них гораздо более катастрофическими, чем отступление из Ирака или Афганистана. В сентябре 2002 года Буш-младший представил миру новую стратегию национальной безопасности США. Все страны мира сближаются в направлении общих ценностей, и великие державы теперь на одной стороне. Россия, пояснил он, находится в гуще переходного периода, на который мы возлагаем большие надежды поисках демократического будущего, и она является партнером в войне против терроризма. Лидеры Китая осознают, что экономическая свобода – это единственный источник богатства. Со временем они убедятся, что социальная и политическая свобода – единственный источник национального величия. Америка будет поощрять прогресс демократии и экономической открытости в обеих странах. Вот вам для сказочной стороны. А теперь военная сторона. Заявленной целью стратегии является достижение такого технологического и военного превосходства, которое будет препятствовать любой гонке вооружений. Американская мечта устремилась в виртуальный мир. В период с 1995 по 2002 год доля пользователей интернета в США выросла с 10 до 60% населения. Кинематограф быстро подхватил новую траекторию. В 1999 году вышел фильм «Матрица», действительно погрузивший нас в виртуальный мир. Однако историю не остановить. Она следует своему курсу, причем быстро, особенно с тех пор, как Фрэнсис Фукуяма объявил ее завершенной. Соединенные Штаты прокладывают себе путь через Ирак и Афганистан, одновременно давая Китаю возможность уничтожать их промышленность. Россия восстанавливается. Скорость восстановления будет столь же неожиданной, как и жесткость краха в 1990-е годы. В августе-сентябре 1999 года чеченцы вторглись в Дагестан и совершили теракты на российской территории, в частности в Москве. Путин подавил Чечню с особой жестокостью. Его популярность была обеспечена. Затем он проявил умеренность, предоставив Чечне первоначальный статус, автономию, основанную на кланах, не все из которых изначально были благосклонны к русским. Успех этой политики позволил чеченским полкам сыграть важную роль на стороне России в войне на Украине. Вторая чеченская кампания стала первым признаком того, что Россия не собирается разваливаться. Запад не обратил на это внимания, не заметил он и того, что экономическая ситуация в стране начала улучшаться еще до прихода Путина к власти. Был ли он оптимистом или осторожничал, сказать сложно, но поначалу Путин был настроен по отношению к США весьма благодушно. После 11 сентября он выразил свою солидарность и открыл Центральную Азию для американской армии, чтобы облегчить ей завоевание Афганистана. Его проамериканизм обеспокоил тогдашнюю российскую элиту. В 1999-2001 годах Россия была не единственной державой, которая восстанавливалась. Немцам потребовалось всего 10 лет, чтобы переварить Восточную Германию. В 2001 году положительная сальдо их торгового баланса начала стремительно расти, превысив 5% ВВП в 2004 году и 7% в 2015 году. Реорганизация немецкой экономики не ограничивается приведением расширенной ФРГ к современным промышленным стандартам. Интеграция Чехии, Польши и Венгрии в НАТО создала обширную зону безопасности для немецких инвестиций. Основная часть восстановления Германии заключалась в том, чтобы интегрировать бывшие народные демократии в свою индустриальную систему путем привлечения к работе их высокообразованного трудоспособного населения. Как мы уже видели, экономический подъем Германии предшествовал либеральным реформам Трудового кодекса. Кое-кто заметит, что заниженный курс евро по сравнению с предшествующим ему курсом Deutsche Marke впоследствии дал огромный толчок немецкому экспорту. Меня подобное объяснение не убеждает. Складывается впечатление, что при любой экономической системе или конфигурации немцы оказались бы в выигрыше просто потому, что они олицетворяют собой Германию с ее антропологическим семья, образовательным и технологическим потенциалом. По той же логике я всегда считал, что у россиян все будет хорошо, поскольку они олицетворяют Россию с ее антропологическим общинная семья, образовательным и технологическим потенциалом. Сегодня я по-прежнему уверен, что Германия, на какое-то время дезорганизованная из-за перебоев с поставками российского газа, выкарабкается. Я тем более убежден в этом, поскольку журнал The Economist, который часто ошибается, снова представил Германию 17 августа 2023 года как больного человека Европы. В 1990-е годы Европу потрясло падение Берлинской стены. Но с 1980-х годов ее дела шли лучше, чем в Соединенных Штатах. Еще до Второй войны в Ираке в США нарастало антиевропейское недовольство. В номере журнала Policy Review за июнь-июль 2002 года Роберт Каган опубликовал статью «Сила и слабость». Успех статьи заставил автора расширить ее до небольшой книги «О рая и власти», опубликованные уже после начала войны в Ираке и, соответственно, после того, как французы и немцы отказались в ней участвовать. Но в тексте 2002 года сквозило завистливое презрение к европейцам, которые, по словам Кагана, были с Венеры, а американцы с Марса. Иными словами, европейцы были не только бабами, но еще и тряпками. Эта агрессия проистекала из более или менее осознанного понимания того, что Соединенные Штаты отстают от Старого Света. В 2002-2003 годах, уже лет 15, примерно с 1986 года, как средняя продолжительность жизни европейцев превышала американскую. «Бредовая мания величия продолжается и растет». В 2004 году Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Румыния вступили в НАТО после того, как в 2002 году в Праге им предложили сделать это. В 2004 году эти же страны, за вычетом Болгарии и Румынии, скоординированно вступили в Евросоюз. Две отстающие страны будут приняты в 2007 году. На данном этапе расширение ЕС явно является субпродуктом расширения НАТО. Стремление на восток продолжается. С 22 ноября 2004 года по 23 января 2005 года на Украине произошла оранжевая революция. Соединенные Штаты сыграли в ней решающую роль. Не Европейский Союз стоял у руля, а Соединенные Штаты, либо непосредственно через собственное посольство, либо через свои службы, либо через НПО, простите, ПНПО. В то же время американский дискурс о России меняется. В книге «Темный двойник» Андрей Цыганков изучил возникновение русофобии в США. Он убедительно показывает, что источником этого изменения отношения стали пресса и аудиовизуальные СМИ. Уже в ноябре 2005 года редакционная статья в «Вашингтон-Пост» была озаглавлена «Контрреволюция господина Путина». Несколько месяцев спустя, в марте 2006 года, Совет по международным отношениям опубликовал брошюру с недвусмысленным названием «Россия движется не туда». В ней критиковалась дедемократизация России. Но самая грозная статья появилась в журнале Foreign Affairs также в марте 2006 года. «Увеличение ядерного превосходства США». В ней Соединенные Штаты изображались настолько более могущественными, чем весь остальной мир, что первый ядерный удар мог вывести противника из строя до того, как он успел бы нанести ответный удар. Поскольку речь идет о ядерном оружии, Россия, исторический конкурент в этой области, естественно считается мишенью. Foreign Affairs становится конкурентом доктора Стренджлав. Этот сатирический фильм, в котором Стэнли Кубрик инсценировал непреднамеренную американскую ядерную атаку на Россию, произведенную с помощью бывшего нациста Питер Селлерса и сумасшедшего солдата Джордж К. Скотт. Может ли поведение россиян оправдать это изменение в настроениях? Разгром Чечни произошел в разгар медового месяца между Вашингтоном и Москвой. Репрессии против олигархов, включая арест Михаила Ходорковского, который оказался в тесных отношениях с Mobile, в октябре 2003 года являются, наоборот, одним из факторов. Помимо провала американской попытки прибрать к рукам углеводороды, факт присутствия российских олигархов вызывает шок в США. По другую сторону Атлантического океана олигархи как раз одерживают верх над государством. Однако, я думаю, что истинная причина антироссийского поворота носит более стратегический характер в классическом смысле. Формирование единого германо-франко-российского фронта против войны в Ираке привело в состояние боевой готовности американский геополитический истеблишмент. Тот самый Блоб, который только зарождался. Еще до начала войны Путин посетил Берлин 9 февраля 2003 года и Париж на следующий день. После начала войны состоялись три совместные встречи и пресс-конференции с участием Путина, Шрёдера и Ширака. Первая – 11 апреля 2003 года в Санкт-Петербурге, вторая – 31 августа 2004 года в Сочи, третья – 3 июля 2005 года в Калининграде. В течение этих двух лет формировалась независимая от Соединенных Штатов перестройка континента, в то время как немецкая экономика расширяла свою гегемонию в Восточной Европе. Отнюдь не следуя по стопам Франции, Германия сыграла ведущую роль в противостоянии войне в Ираке. Мир до сих пор помнит восхитительную речь Доминика де Вильпена в ООН, но Ханс Кунднани в книге «Парадокс немецкой власти» ясно показывает, что именно французы последовали за немцами, а не наоборот. Шрёдер заявлял, что будет выступать против вторжения в Ирак, даже если инспекторы обнаружат секретное оружие, в то время как Франция все еще занимала выжидательную позицию, держа все варианты открытыми. Германия в то время была членом Совета Безопасности. «Вместе с нашими французскими друзьями, Россией и Китаем, мы как никогда убеждены, что разоружение Ирака может и должно быть достигнуто мирными средствами», заявил канцлер Германии Герхард Шредер 14 марта 2003 года. Поэтому главным мотивом американского антироссийского поворота был страх перед независимой и активной Германией, и прежде всего перед Германией, готовой договориться с Россией. После победы над Саддамом Хусейном, Кандализа Райс, советник Буша-младшего по безопасности, а затем госсекретарь, выразила эту истину в своем отрицании. Мы должны наказать Францию, игнорировать Германию и простить Россию. Мы знаем, что Россия не будет прощена, что Франция не будет наказана, но Германия будет проигнорирована. Кошмар Бжезинского, похоже, сбывается, и российский газ делает его еще сильнее. Работы по строительству газопровода «Северный поток-1», ставшего результатом проекта, начатого в 1997 году, начались в конце 2005 года и будут завершены в 2011 году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2012 год. Помимо вполне реального значения энергетики, газ и нефть занимают большое место в геополитической психике Америки, так же как чернокожие занимают другое, непропорционально крупное место в ее социологической психике. В 2003-2010 годах вырисовывалась германо-российская связка с благословением французов, которые, надо сказать, создают впечатление, что не очень понимали происходящее. Ментальное пространство МИДа Франции, далекое от глобальных проблем, не выходит за пределы Берлина, Бейрута и Браззавиля. Кремль критикует не столько за автократический поворот, официальный аргумент неправильного курса России в 2006 году, сколько за то, что он все лучше и активнее сотрудничает с двумя европейскими демократиями. Брошюру можно было бы с таким же успехом назвать «неправильным курсом Германии», неправильным курсом Франции или, почему бы и нет, неправильным курсом Европы. Если автократия действительно волнует американский внешнеполитический истеблишмент, то брошюра «Неправильный курс Саудовской Аравии» была бы более уместна. 10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности Путин произнес эпохальную речь. Проще говоря, он заявил, что Россия не согласится с однополярным миром, в котором правят Соединенные Штаты. Приглашение Грузии и Украины вступить в НАТО, сделанное на Бухарестском саммите в апреле 2008 года, можно интерпретировать как ответ Соединенных Штатов на мюнхенскую речь. Это было апогеем Гибриса, до отлива. Кризис ипотечного кредитования набирал обороты. Падение Беллерафонта началось, возвращение на землю вашингтонской элиты не за горами. Но уже поздно. Боги ослепили тех, кого они хотят наказать, и Америка уже зашла слишком далеко. На саммите в Бухаресте Соединенные Штаты, открыв НАТО для Украины, начали устанавливать ловушку, в какую сами и попадутся. В августе 2008 года Грузия стала жертвой одного из бесчисленных обещаний, которые Соединенные Штаты не могут выполнить. Россияне вмешались в споры Маленькой Республики с ее сепаратистской провинцией Южной Осетии и нанесли ей поражение. Грузия потеряла и Южную Осетию, и Абхазию. Америка, тремя месяцами ранее пригласившая Грузию вступить в НАТО, не изменила своего решения. Маленькая Республика лишилась 18% своей территории. Глядя на карту Украины в сентябре 2023 года, я понял, что на тот момент она потеряла 18-20% своей территории, включая Крым, и подумал, не предсказывает ли некий тайный геополитический закон, что любая страна, полагающаяся на американскую защиту от России или Китая, обречена потерять около 20% своей территории. Нет, для Тайваня это может быть 100%, для Литвы максимум 1-2%. Сувалгский коридор между Белоруссией и Калининградом. Что касается Украины, то если, как я полагаю, конечной целью россиян является присоединение Крыма, Луганской, Харьковской, Донецкой, Днепровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей, потери составят 40%.